Рука аристократа потянулась не к плечу, а к противоположной подмышке, и боргов побледнел. Забыв о луке, он смотрел, как происходит невозможно. Крепко стиснув торчащий наконечник стрелы, вампир сильно дёрнул дротик, но не вверх, а вниз. На другом конце прута, конечно, имелось оперение, обеспечивающее примизну полёта, сделанное как и древки, как и наконечники всех стрел Барговой стали. распоровая плоти, скрежещая кости, железные лопасти, способные двигаться лишь в одном направлении, прошли сквозь тела вновь дарую аристократу свободу. Логика пасовала перед поступками вампира и его сверхъестественной силой. Теперь он займётся второй стрелой. Но едва Баргов подумал это, что-то свистнуло в воздухе. Дротик, только что извлечённый аристократом. резкая боль обожгла под брюще Маркуса... Стрела, брошенная в него противником, летела быстрее, чем те, что срывались с тетивы лука охотника. С недоумением уставился боргов наконец конец дротика, вонзившегося в его живот и вышедшего из спины. Кровь струилась по железному пруту и капала на песок. И тут вампир обратился к старшему Маркусу. «Наша схватка окончена, пёс! Муравьи отужинают тобой!» Баргов шевельнул кустистыми бровями. «Боюсь, что нет. Драка ещё не начиналась!» С этими словами охотник побежал. побежал прямо в гнездо муравьёв-людоедов в этот хрупкий мегаполис из затвердевшей грязи, склеенный вяжущим веществом, вырабатываемым самими муравьями. Присядь на муравейнике крупная птица, и этого было бы достаточно, чтобы строение рухнули, что говорить о весе великана. Но Баргов остановился прямо над муравейником, оседлало его, широко раскинув ноги. Застыв в столе экстравагантной позе, удивившей даже Майерлинга, Баргов выстрелил. Правда, стрелы его утратили прежнюю мощь, и правая рука аристократа без труда отразила убийственную сталь. Смущая врага безумными и ловкими скачками, охотник, наконец, завис вниз головой на одном из переходов между курганами и опять взялся за колчан. Но вдруг, видно, обильное кровотечение лишило Баргова способности становиться невесомым, ноги его сделались ватными, и гигант вместе с рассыпающимися комьями грязи рухнул в самый центр муравейника. И тут же великан почувствовал, как бесчисленное множество насекомых облепляет его тело. Баргов завопил, собрав силы, все до последней капли, он вскочил и побежал, каждым шагом своим сокрушая башни уничтожая мосты, не ощущая теперь даже боли в животе. Страх быть съеденным заживо вонзил клыки и когти в отважное сердце. Он несся все дальше и дальше, углубляясь в дебри, и отчаянное эхо металось между деревьями. Три бледные тени лежали на земле под луной, тени Ди, Лейлы и девушки. Лейла перевела дух. Красотка из кареты только что закончила рассказ о событиях, приведших её сюда. Лишь ветер сновал Блистроицы, да мрак смыкался вокруг них. «Я хочу спросить ещё одно», — заговорил Ди, любующийся сверкающим лунным диском. «Ты в курсе, что база Клейборн сейчас...» «Девушка кивнула». «Ясно». кивнул Ди. Тогда, полагаю, ты можешь идти». «Но что потом?» «Не знаю», — ответила девушка. «Как только мы доберёмся туда...» «Наше путешествие завершится, так или иначе». Дипер промолчал Ветер в кронах насвистывал грустный мотив. «Но это так здорово!» Пробормотала Лейла. «Такая сильная любовь. Почему же все должно закончиться плохо?» Долгое время никто из троих не проронил ни слова. Наконец Динар ушел тишину. «Кажется, он идет за тобой», сказал охотник, показав взглядом на лес. Слезы блеснули в глазах девушки. «Не делай этого, умоляю». «Пожалуйста, пусти меня к нему. Если мы продолжим путь, то завтра ночью прибудем на базу Клейборн. А потом...» Ди вглядывался в чащу. «Не дергайся», — сказала Лейла. Ди повернулся к ней и увидел наставленный на него дуло лучевика. «Пусть идёт. Они доберутся до базы Клейборн, и там всё определится». Ди не двигался. «Спасибо», — выдохнула девушка. «Спасибо. Спасибо вам обоим». В глубине леса показался высокий силуэт, девушка кинулась к нему. Задержавшись на мгновение для поцелуя, две фигуры исчезли в зарослях, словно чащоба приняла их в свои объятия. Когда они скрылись, Лейла опустила оружие. Простиди, «К чему извиняться?» «Я вновь должен поблагодарить тебя». «Ты хочешь сказать, что...» «Удивилась Лейла». «Поспи. Завтра утром я провожу тебя к твоей машине. Там мы расстанемся». Потом можешь преследовать меня, вернуться к братьям или ещё куда-нибудь, как пожелаешь. А женщине до империи я позабочусь. Обещаю. Я...» Лейла поперхнулась словами. Она хотела сказать, что поедет с ним, но как это, путешествовать с тенью? К ногам её легло одеяло. Ди со вторым покрывалом подмышкой направился к ближайшему дереву. Растелив одеяло на земле, он сел, прислонившись к стволу и скрестив ноги, снял со спины меч и положил по левую руку от себя. После секундного раздумья Лейла опустилась рядом с Ди. Охотник пристально посмотрел на неё. В чёрных зрачках до ампира, казалось, можно было уснуть. Подавив прилив восхищения, девушка спросила. «Тебя это беспокоит?» «Ну, что я жертва вампира и всё такое?» «Ничуть». «Спасибо». Натянув одеяло до самого подбородка, Лейла легла, сунув руку под щёку вместо подушки. Ветер благоухал, жасмин расцветающий в сумерках, свежая трава. Полуночники пионы, пьянящий хмель, сладость, разбивающая сердца. Жизнь кипела в ночи, квакали лягушки, стрекотали кузнечики, шебуршили в листве шелкопряды. Все такие маленькие, упорные, полные энергии. На миг Лейла забыла о том, что стала жертвой женщины-дампира. Она никогда не испытывала ничего подобного. «Забавно», — пробормотала она, почесав кончик носа. Динни шелохнулся, но вроде бы слушал. «Ночь совершенно не пугает меня». Окажись тут мои братья, каждую ночь нам казалось, что вокруг одни только дикие звери и злые духи готовые и набросятся на нас. Даже в автобусе мы не теряли бдительности. Сейчас же девушка выглядела абсолютно спокойной. Интересно, почему сейчас меня ничего не тревожит? Едва произнеся это, Лейла удивилась. Неужели она и вправду ждала от этого несгибаемого юноши ответа? Ведь ответ и так уже жил в глубине её сердца. «Потому что я с тобой». Даже после того, как Лейла уснула под пение ветра, молодой охотник на вампиров терпеливо вглядывался в ночную тьму, и в пустоте его глаз не было ни гнева, ни печали. А в это время в лесу, совсем неподалёку, происходили странные и поистине страшные события. Баргов ежесекундно чувствовал, как муравьи пожирают его внутренности, боль достигла пика, он перестал осознавать её. Муравьи кишели во всем его теле и под кожей лица тоже. Первым выпал его правый глаз. Муравьи щекоча лапками копошились в глазнице. Десятки тысяч букашек поедали свежее мясо. От каждого пустячного укуса великана пробирала зноб. Да, ему было холодно. Очень холодно. Странная штука мелькнула в траве. Он заметил её уголком уцелевшего левого глаза. Улипкий на вид серый ком, лишённый рук ног, но обладающий глазами и носом. А, приятная находка!» обрадовался ком. «Сосуд немножко погрызенный, но если вытрясти оттуда всех этих гадких муравьев, им ещё можно так попользоваться». «Да, сэр, когда нужно попутешествовать, с человеческим телом ничто не сравнится». Серая улитка подползла ко рту лежащего боргова и заявила. «Ты уж меня извини, я, видишь ли, немного спешу». Клейкий комок силы раздвинула губы, которые человек сам уже не мог даже приоткрыть, и боргов почувствовал, как слизкий шар скользнул по его пищеводу в желудок. По существу такого места, как база Клейборн, больше не существовало. Соседние районы слышали о 98-м секторе Фронтира только потому, что там располагался космодром с соответствующим названием, но и оно давным-давно забылось, растворившись в немых веках. После уничтожения автоматических обслуживающих систем внутренними помещениями терминала завладела всепроникающая пыль, на которой дующие в разбитые окна ветра рисовали тонкие вихрящиеся узоры. Нынче вечером скудный ужин бродяги, прочно обосновавшегося в одной из комнат космопорта, был прерван прибытием незваных гостей. В центральные ворота въехала шестёрка коней, запряжённых в чёрную карету. Экипаж остановился у входа в здание терминала, выпустив двух пассажиров. Мужчину и женщину. То, что пару составляли аристократы человека, шеломило бродягу. Они вошли в здание рука об руку. «Человек и вампир?» — недоуменно надумал обитатель заброшенного космодрома. «Не может быть!» Он бесшумно выскользнул из комнаты, в которой прожил так долго, и кинулся прочь, точно только что очнулся от кошмарного сна. Потрясённая пара застыла в голубоватом полумраке вестибюля, или, точнее, потрясён был один лишь Мойерлинг. Девушка окаменела от жалости к своему любимому. «Нет, этого не может быть!» – пробормотал аристократ. Гулкое эхо подхватило его слова. Немногочисленные корабли, предназначенные для полётов к звёздам, а оставшиеся в огромном порту, пребывали в страшном запустении. Фотонная ракета с оплавленными двигателями, расколотый пополам звездолёт, исковерканная до неузнаваемости шхуна, некогда сворачивавшая пространство. Жестокая смерть постигла бедные корабли. Влюблённые искали дорогу, которая привела бы их к иным мирам, и не нашли её. «Не может быть! Я же слышал!» Да, ходили слухи, что звёздный порт всё ещё функционирует, пусть и в микроскопических масштабах, а сознание Майерлинга не без помощи надежды успело превратить эти слухи в абсолютную истину. Понимая, что рот его обречён, даже признавая это, он всё же оставался аристократом до мозга костей. Он стоял оцепенев, но тут лёгкая рука нежно опустилась на его плечо, лицо возлюбленной вампира было безмятежным. «Это неважно», — сказала она. «Мы отправимся куда-нибудь ещё». «С тобой я поеду куда угодно. Вместе навсегда, пока смерть не разлучит нас». «Но я не могу умереть!» – ответил Мэрлинг. Слезы закипели в девичьих глазах, но голос красавицы был решителен. «В таком случае сделай меня такой же, как ты!» «Не могу!» «Ерунда!» – тряхнула головой девушка. «Какая ерунда! Я была готова к этому с самого начала!» Здешнее освещение придавало лицам молодой поры голубоватый оттенок, губы Майерлинга медленно приблизились к шее зажмурившейся девушки, длинные густые ресницы красавицы трепетали. Но когда дыхание вампира коснулось гладкой кожи, веки девушки распахнулись. Тишину вестибюля прорезал крик, недоуменно посмотрел Майерлинг на возлюбленную, с воплем отпрянувшую от него. Впрочем, буря эмоций быстро улеглась, глубочайшее раскаяние читалось на совершенном личике, алые губы дрогнули. «Я... я... прости меня!» Пролепетала девушка. Мэрлин улыбнулся. Так улыбаются мужчины, только что потерявшие нечто важное. «Всё в порядке», — мягко сказал он. «Нам хорошо и так. Если тебе суждено состариться и умереть первой, я последую за тобой». Девушка бросилась на грудь любимого, прижалась к нему крепко-крепко. Она не сказала ни слова, позволяя вампиру бережно гладить свои дрожащие плечи. «Ну что ж...» «Поехали!» – заговорил он. «Путь к звёздам для нас отрезан, но земля-то велика!» Девушка подняла глаза и кивнула. Ласково проведя рукой по длинным волосам любимой, вампир бросил взгляд на выход. Там стояла фигура в чёрном. Сияние голубого медальона на груди юноши и поразительная красота пришельца обожгли сетчатку вампира. Майерленко молча отстранил девушку. «Ваше путешествие окончено!» – произнёс Ди. «Отдай мне девушку!» «Забирай, если останешься жив!» Отрезал аристократ. Он не пытался удержать возлюбленную возле себя, чтобы избежать боя. «Сюда, если не возражаешь!» Лейла подхватила девушку под руку и оттащила в угол. Ди двинулся к Майерлингу и остановился. Противников разделило 10 шагов. «Знаешь, Ди...» — сказал аристократ, и слова его прозвучали тяжким вздохом. «Дороги к звёздам нет. Но ты знал это всё время, верно?» Динни ответил. «Вампиры-охотник на вампиров, отбросив ненависть, и гнев и грусть, готовились к битве. Острые когти показались из подушечек пальцев правой руки Майерлинга. Ни один из противников вроде бы даже не пошевелился, но расстояние между ними тем не менее сократилось. Чёрная молния скользнула над полом, иди беззвучно взвился в воздух. Верный клинок наткнулся на левую руку Майерлинга и высек искры стали, и снова ударили смоляные когти». И снова располосовали лишь пустоту вместо отпрыгнувшего на 6 футов дампира. Голки, запущенный вестибюли, сломленные веками простое, сегодня ночью принимал особых гостей превратившись в сцену, на которой шла извечная битва между жизнью и смертью.